Глава тринадцатая Утро следующего дня выдалось яркое и прекрасное. По крайней мере, мне так показалось. Сам я рассвета не видел, потому что погрузился в беспокойный сон всего за несколько часов до того, как упомянутый рассвет проклянулся и принялся за дело. Но когда дремотный туман немного рассеялся, и я вновь обрел способность воспринимать окружающий мир — То увидел, что солнечный свет во всю просачивается сквозь ставни, а мое ухо различило щебетание сотен пташек, ни одна из которых не в пример мне не ломала голову над проклятыми вопросами. Такая развеселая компания, а слушать горько, ибо меланхолия накрыла меня своим крылом, как выразился один поэт радостные птичий гомон и суета только усиливали уныние, в которое я погрузился после того, как вчера мы с Модленбасс дружески поболтали. Не трудно себе представить, что ее обетордикта, по-моему, это именно так называется, сразила меня не хуже пули. Сноска. Обетордикта. Случайное замечание. Латынь. «Бесспорно, речь тут шла не о простой размолвке, которую можно уладить слезами и парой поцелуев, а о настоящей трещине через всю лютню». И я понимал, если не принять пожарных мер по соответствующим каналам, то людь не придет в полную негодность и замолчит раз и навсегда, подобно барабану, в котором образовалась дырка. А по каким каналам принимать эти самые пожарные меры — вот вопрос. У них с Гасси, как говорится, нашла коса на камень — С одной стороны, Мадлен, решительно восстающая против поедания плоти, с другой — Гасси, который твердо вознамерился поедать всю плоть, подвернувшуюся ему под руку. Я спросил себя, что из этого может проистечь, и задрожал, представив себе свое будущее, но тут рядом возник дживс с утренней чашкой чаю. «Что?» — сказал я с отсутствующим видом, глядя, как он ставит поднос на стол. Обычно Бертрам набрасывается на живительный напиток, как тюлень на рыбу, но сегодня он был, сами понимаете, чересчур озабочен или, если угодно, задумчив. Позвольте заметить, сэр, стоит прекрасная погода, весьма благоприятствующая устройству школьного праздника. Я порывисто сел, опрокинув при этом чашку с ловкостью, достойной преподобного Г.П. Пинкера. Разве праздник состоится сегодня? — Сегодня после полудня, сэр. У меня вырвался глухой стон. Только этого еще не хватало, Дживс. — Сэр, последняя капля. У меня и так голова кругом идет. — Вас что-то тревожит, сэр. Еще как тревожит. Можно сказать, основы сотрясаются, и земля из-под ног уходит. Как это называется, когда две страны сначала заигрывают друг с другом, а потом поносят друг друга последними словами. Обычно такое состояние дел квалифицируется как резкое ухудшение международной обстановки, сэр. В таком случае считайте, что у мисс Бассетт и Гасси наступило резкое ухудшение международной обстановки. Он, как мы знаем, уже не первый день в дурном настроении, а теперь и она тоже». Ее оскорбило, когда он непочтительно отозвался о закатах. Она ведь просто обожает закаты, а он возьмит да ни что его от них тошнит. Представляете? Весьма живо, сэр. Вчера вечером мистер Фингнотл поделился со мной впечатлением, которые производят на него закат. Мистер Финкнотл сообщил мне, что закат, как две капли воды, похож на бифштекс с кровью, и что смотреть на него — сущая пытка. Чувство мистера Финкнотла можно понять, сэр. Еще бы, но уж лучше бы он их не обнаруживал, и еще его угораздило упомянуть о благословенной деве, без подобающего уважения. Кстати, Дживс, кто она такая, эта благословенная дева? Кажется, я никогда о ней прежде не слышал. Это героиня стихотворения покойного Данте Габриэля Рассетти, сэр. «Благословенная дева» выглядывает из «Золотого края небес». Да, об этом я уже осведомлен. В глубине бездонный глаз отражается закат. Держит лилии в руке, в волосах семь звезд горят. Неужели? Агасси умудрился брякнуть, что его от нее тоже тошнит. Каково мисс Бассетт это слышать? Уж лучше бы он ей на любимую мозоль наступил. Весьма тревожные известия, сэр. Вот именно, если так и дальше пойдет, ни один букмекер не примет ставки меньше ста восьми, что их помолвка продлится еще хоть одну неделю. Насмотрелся я в своей жизни на эти помолвки и уверяю вас, никакая из них не трещала по швам так стремительно, как помолвка Агастуса Финкнотла и Мадлен, дочери сэра Воткина Бассета и покойной леди Бассет. Джис, эта опасная неопределенность просто ужасна. Как звали того типа? Я о нем где-то читал, у которого над головой на одном волоске висел меч. Дамокл, сэр, герой одного из древнегреческих мифов. Вот теперь я понимаю, что он чувствовал, и в таком состоянии я должен присутствовать на каком-то дурацком празднике. Не пойду. Ваше отсутствие может вызвать разные нежелательные кривотолки, сэр. А мне чихать? Ноги моей там не будет. Слиняю по и пусть толкуют, как хотят». Кроме всего прочего, я хорошо помнил, как однажды вечером в Трутних Понго Твистлтон рассказывал, какие страсти кипят на таких вот сборищах. Однажды в Сомерс от Шири он угодил на школьный праздник, и там его втянули в игру, которая называется «Мистер Смит, вы тут?». Причем ему на голову надели мешок, и молодое поколение принялось тыкать в него палками. Представляете? Мы все прямо похолодели, а в таком местечке, как Тотли, где даже в обычные дни вам грозит опасность, можно ожидать кое-чего и похуже. Пару раз мне здесь попались на глаза уличные мальчишки, настоящие малолетние преступники. Я сразу понял, что их надо за версту обходить. Рвану на авто в Бринкли, пообедаю с дядей Томом. Надеюсь, вы со мной? Боюсь, это невозможно, сэр. Обещал помочь мистеру Баттерфилду с устройством чаепития в павильоне. — Ладно, потом расскажите мне, как прошел праздник. — Непременно, сэр. — Если останетесь живы. — Совершенно верно, сэр. Поездка в Бринкли оказалась легкой и приятной, и я успел как раз к обеду. Тети Дали и в Бринкли не было. Она, как и намечалось, укатила на денек в Лондон, и мы вдвоем с дядей Томом уселись за трапезу, плод вдохновения непревзойденного Анатолия. За супрем де Фуа Гра Шампань» и «Неже Прэль Дез Альпс» я посвятил дядю Тома в историю статуэтки из черного янтаря. И его ликование, когда он узнал, что папаша Бассет заплатил за «Обджет Дарт» не пятерку, а тысячу фунтов, было столь велико, а слова, сказанные им про папашу Б, так ласкали мое ухо, что к тому времени, как я опустился в обратный путь, на душе у меня посветлело, и мой неизменный оптимизм вернулся на свое место. Сноска, гусиная печень в шампанском и изысканный десерт альпийские жемчужины в снегу. Французский. В конце концов, утешал я себя, не вечно же Гасси будет пребывать под бдительным оком Матлен. Подойдет время, и он укатит в Лондон, где втайне от своей ненаглядной отведет душу, до отвала набив утробу бифштексами и свинными отбивными». И тогда к нему вернется прежняя влюблённость и пылкость, он снова примется писать ей нежные письма, и это занятие его увлечет, а там, глядишь, Мадлен позабудет свои завиральные вегетарианские идеи и займется чем-нибудь другим, например, собиранием марок. Я знаю женщин, знаю их способность вечно терять голову. Вдруг ни с того ни с сего приходит враж, но вскоре присыщаются и отдаются новому увлечению — Моя тетушка Агата однажды вздумала заняться политикой, но достаточно ей было раз-другой посетить собрание, где идейные противники ее освистали, чтобы она поняла, гораздо разумнее сидеть дома за рукоделием и забыть про политику. Близился час, как говорится, мирного заката, когда я бросил якорь в тот Тауэрсе. Я, как всегда, украдкой пробрался к себе в комнату, и через несколько минут появился Дживс». «Я видел, как вы приехали, сэр», — проговорил он и подумал, что, возможно, вы пожелаете промочить горло с дороги. Я заверил Джифса, что интуиция его не подвела, и он сказал, что немедленно принесет мне виски с содовой. «Надеюсь, мистер Траверс пребывает в добром здравии, сэр». Я поспешил его успокоить. Когда я к нему нагрянул, он был немного не в духе, но, услышав новости про Кикимору, расцвел, как роза. Ругал папашу Бассета, на чем свет стоит. Жаль, что вы не слышали. Кстати, раз уж мы заговорили о Бассете, как прошел школьный праздник? Мне кажется, молодым людям он понравился. А вам? Сэр? С вами все в порядке? Вам не надевали на голову мешок и не тыкали вас палками? Нет, сэр. Мое участие в празднике ограничилось тем, что я подавал гостям чай в павильоне. Не скажите, Дживс, в этих павильонах на школьных праздниках иногда случаются такие вещи, что не приведи Господь. Вы как в воду глядели, сэр. Именно за чаем один мальчик бросил сэру сэра Уоткина крутое яйцо. Попал? Да. В левую скулу, сэр. Крайне неприятный инцидент». Я бы, пожалуй, дал этому инциденту другую оценку. Но почему же неприятный? По-моему, так приятнее ничего и быть не может. Я еще, когда я в первый раз увидел папашу Бассета в полицейском суде на Бошер-стрит то, помнится, сказал себе, что вот человек, которого очень полезно было бы закидать крутыми яйцами. Одна из задержанных, леди, которая, хлебнув лишку, учинила беспорядок и оказала сопротивление полиции, когда ей зачитали приговор, швырнула-таки в него туфли, но промазала, зато угодила по макушке судебному секретарю. «Как зовут мальчика?» «Не могу сказать, сэр. Его деяния окутаны покровом анонимности. Жаль». Хотелось бы послать ему в награду верблюда, груженных обезьянами, слоновой костью и павлинами. — А Гасси в этом видели? — Да, сэр. По настоянию мисс Бассетт, мистер Финкнотл принял самое деятельное участие в торжествах. Но, с сожалению, должен сообщить, что он подвергся довольно грубому обхождению со стороны юных участников праздника». Вдобавок, к прочим злоключениям, постигшим его, какой-то ребенок сунул ему в волосы леденец на палочке. «Должно быть, Гасси очень огорчился. Он так печется о своей прическе». «Да, сэр». Мистер Фингнотл был сильно разгневан. Он отлепил леденец и с размаху отшвырнул его прочь, но, к несчастью, попал по носу скотч-терьеру, принадлежащему мисс Бинг». Животное, оскорбленное поступком, которое оно, по-видимому, ошибочно расценило как немотивированное нападение, укусило мистера Финкнотла за ногу. — Бедный Гасси! — Да, сэр, в любую жизнь приходят дни не несчастья. — Совершенно справедливо, сэр. С вашего разрешения пойду принесу вам виски с содовой. Едва он вышел, как явился Гасси, немного прихрамывающий, но не выказывающий больше никаких признаков того, что подвергся, по словам Дживса, тяжким испытаниям. Казалось, он выглядит даже гораздо лучше, чем обычно. И помнится, в уме у меня промелькнуло известное выражение «бульдожье порода». Если Гасси является собой пример силы духа и жизнеспособности молодого поколения англичан, то за будущее этой страны можно не волноваться. Не каждая нация рождает сынов, которые, будучи укушены скотч способны скрывать улыбкой свои страдания, как это делал сейчас на моих глазах Гасси. «А, Берси! Привет, привет!» — сказал он. «Узнал отжився, что ты вернулся и заглянул к тебе за сигаретами». «Сделай милость». «Благодарю», — сказал он, набивая портсигар. «Мы с Эмералд Стокер собираемся пойти погулять». «Что-что?» «Или покататься на лодке, как она захочет». «Но Гасси...» «Да, пока не забыл. Тебя хочет видеть Пинкер. Сказал, что должен сообщить тебе нечто важное». «Сейчас не до него. Тебе не следует гулять с Эмералд». «Это еще почему». «Но...» «Извини, у меня нет времени. Не хочу заставлять ее ждать. Пока». Он ушел, а я погрузился в размышления, которые приятными не назовешь. Думаю, теперь уже ни у кого не осталось сомнений, что мое будущее целиком зависит от Агастуса Финкнотла, от того, сумеет ли он удержаться на верном пути и не запятнать своей репутацией. И я не мог не понимать, что, прогуливаясь с Эмералд Стокер, он решительно сворачивает с верного пути и марает свою репутацию. Во всяком случае, именно так должна воспринять его поступок такая чувствительная девица, как Мадлен Бассет. Тем более он уже достаточно раздражил ее своими кощунственными замечаниями насчет закатов и благословенных дев. Не будет преувеличением сказать, что когда Дживс вернулся, неся виски с содовой, меня всего била мелкая дрожь. Мне хотелось все ему рассказать, но, как я уже говорил, есть темы, которые мы не обсуждаем, поэтому я осушил утешительную чашу и сообщил Дживсу, что у меня был свизитом Гасси. Сказал, что растяпа Пинкер зачем-то хочет меня видеть. Вероятно, мистер Пинкер желает рассказать об инциденте с сэром Воткиным и крутым яйцом, сэр. «Неужели эта растяпа запустила в него яйцо?» «Нет, сэр. Полагают, что злоумышленник, юнец лет десяти-одиннадцати». Однако необдуманный поступок этого юного воспитанника школы повлек за собой весьма печальные последствия. Он заставил сэра Уоткина усомниться, разумно ли доверить приход викарию, который оказался не способен обеспечить порядок на школьном празднике». Мисс Бинг, сообщившая мне об этом, казалась очень огорченной. Она полагала, я цитирую ее выражение, что дело в шляпе и теперь, естественно, крайне обеспокоено. Я осушил стакан и мрачно закурил сигарету. Если тот Литауэрс поставил себе целью сделать из меня пессимиста, то он вполне в этом преуспел. Над этим домом тяготеет проклятие Дживс. Куда ни кинь взгляд, везде увядшие мечты и разбитые надежды. Вероятно, тут что-то такое в воздухе. Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Что если нам, я хотел сказать, улизнуть прямо сейчас? Но тут дверь распахнулась, в комнату ворвался спот, и слова замерли у меня на губах, а брови одна за другой полезли вверх». Меня возмущала эта его привычка выскакивать, как чёрт из табакерки, в самый неожиданный момент. Жаль, что я ничего не успел придумать, не то бы непременно отпустил какую-нибудь колкость. А так пришлось, как ни в чем не бывало, сказать тоном учтивого хозяина. «А, Спот, заходите, берите парочку стульев, присаживайтесь». Я собирался сообщить ему также, что Вустеры держат открытый дом, но он меня нахально перебил, как это принято у человекообразных невеж. Может быть, за Родериком с подом и водится какие-то достоинства, хотя мне лично никогда не удавалось их обнаружить, но даже самый горячий его почитатель затруднился бы назвать его «любезным».